ЗВЕНЯЩИЙ КЕДР Весной 1994 года мною были зафрахтованы три речных теплохода, на которых я совершил четырехмесячную экспедицию по сибирской реке Опь от Новосибирска до Садихарда и обратно. Цель экспедиции – налаживание экономических связей с регионами Крайнего Севера. Экспедиция называлась «Скупеческий караван». Самый большой из теплоходов, пассажирский, Патрис Лумумба. В западно-сибирском речном пароходстве интересно называются теплоходы. Мария Ульянова, Патрис Лумумба, Михаил Калинин, будто других исторических личностей в Сибири не было. На нем располагался штаб каравана, выставка, предпринимателей Сибири, магазин. Каравану предстояло пройти на север 3,5 тысячи километров посетить как относительно крупные населенные пункты такие как томск нижневартовск сургут ханты мансийск садиххарт так и мелкие куда добраться с грузом можно лишь в короткий период навигации днем суда каравана причаливали к населенным пунктам мы торговали вели переговоры о налаживании постоянных экономических связей передвигались как правило ночью если не позволяли метя В неблагоприятную погоду причаливали к небольшому населенному пункту и устраивали вечера отдыха для местной молодежи. Там такие мероприятия редкость. Клубы и дома культуры за последнее время пообветшали. Культмероприятия почти не проводится. Иногда на протяжении суток хода не встречалось ни одного даже мелкого населенного пункта. Лишь тайга и единственная на многие километры транспортная артерия — река. Мне тогда еще было неведомо, что на одном из этих километров ждет меня встреча, которая изменит всю жизнь. Однажды я распорядился причалить штабной теплоход к берегу у маленькой всего в несколько домиков деревушки, на десятки километров удаленной от больших населенных пунктов. Стоянку запланировал на три часа, чтобы команда теплохода могла походить по земле, а местные жители приобрести у нас товар и продукты, а мы у них по дешевке дикоросы и рыбу. Во время стоянки ко мне, как к руководителю, обратились весьма странной просьбой два местных старика. Один постарше, другой помоложе, старший все время молчал. Говорил тот, что помоложе. Он уговаривал меня дать им человек пятьдесят, в команде теплохода было всего шестьдесят пять, которых они хотели повести в тайгу за двадцать пять километров от места стоянки теплохода, для того, чтобы спилить, как они выразились, звенящий кедр. Кедр, высота которого с его же слов достигала сорока метров, предлагалось еще и распилить на части, которые можно будет на руках унести на теплоход. Забрать мы должны были непременно все. Каждую часть предполагалось распилить на более мелкие кусочки, по одному взять себе, остальные раздать своим близким, знакомым, всем, кто пожелает их получить в дар. Старик говорил, что этот кедр необычный. Кусочек его нужно носить на груди на веревочке. Причём надевать его нужно, стоя босыми ногами на траве, ладонью левой руки прижать к обнаженной груди. Через минуту почувствуется приятное, исходящее от кедра тепло, потом по телу пробежит легкая дрожь. Время от времени, когда будет появляться желание. Нужно шлифовать кончиками пальца в сторону кусочка кедра, которая не прикасается к телу, придерживая большими пальцами рук за другую сторону. Уже через три месяца человек, обладающий кусочком звенящего кедра, почувствует значительное улучшение самочувствия, излечится от многих заболеваний. И даже от спида, спросил я, рассказав им коротко об этой болезни то, что знал из прессы Он уверенно ответил, от любых болезней. Но это, по его мнению, было легкой задачей. Главное состояло в том, что человек, обладающий этим кусочком, станет добрее, удачливее, талантливее. О целебных свойствах кедра я немножко знал, но чтобы он мог влиять на чувства, способности, это тогда казалось мне совсем неправдоподобным. Я стал объяснять старикам, что на большой земле, чтобы понравиться, женщины носят ювелирные изделия из золота и серебра. «Носят, не зная», — последовал ответ, — «золото — прах по сравнению с одним кусочком этого кедра». Не став спорить из уважения к их старости, я сказал, «Может быть, если великий мастер резьбы приложит свою руку и сотворит нечто необычно красивое?» Но на это он ответил, «Можно вырезать, но лучше шлифовать самому, своими пальцами, когда душа того будет хотеть, тогда кедр и внешне будет красивым». При этом старик помоложе торопливо расстегнул старенькую куртку, рубашку и показал то, что было у него на груди. Я увидел выпуклый круг или овал, цвета на нем фиолетовый, малиновый, рыжеватый. Составляли непонятный рисунок, прожилки дерева казались ручейками. Я не ценитель произведений искусств, просто бывал в разных картинных галереях. Особенных эмоций мировые шедевры у меня не вызывали. Но то, что висело на груди у старика, вызвало чувств и эмоций значительно больше, чем посещение Третьяковской галереи. Я спросил, сколько же лет вы шлифовали свой кусочек кедра? «Девяносто три», — ответил старик. «А сколько вам лет?» «Сто девятнадцать». Тогда я не поверил ответу. Выглядел он лет на семьдесят пять. Не почувствовав моих сомнений или не обратив на них внимания, старик, немного волнуясь, стал убеждать меня в том, что и у других он тоже будет красивым уже через три года. Потом все лучше и лучше, особенно у женщин. От тела обладателя будет исходить благовонный аромат, несравнимый с сотворенным человеком. От стариков действительно исходил очень приятный запах. Я ощутил его, несмотря на то, что курю, и, наверное, как у всех курильщиков, обоняние притуплено. Я отмечал в его речи фразы, мысли и выводы, не присущие жителям отдаленной глубинки севера. Отдельные помню и сейчас — даже с интонациями, старик говорил, «Бог создал кедр как накопитель энергии космоса. От человека в состоянии любви исходит излучение. За доли секунды, отразившись от стоящих над ним планет, оно снова достигает Земли и дает жизнь всему живому. Солнце — одна из планет, отражающая неполный спектр этого излучения». В космос уходит от человека только светлое излучение. Из космоса на Землю возвращается только благодатное излучение. От человека в состоянии злобных чувств исходит темное излучение. Оно не может подниматься вверх и падает в вглубь Земли. Отразившись от недр, возвращается на поверхность в виде извержений вулкана, землетрясений, войн. Высшим достижением отраженного черного излучения является влияние непосредственно на человека усиление в нем злобных чувств. Кедр живет 550 лет. Миллионами своих иголок-листьев и днем, и ночью он улавливает и накапливает в себе светлую энергию, весь спектр её. За время жизни кедра над ним проходят все тела, отражающие её. Даже в маленьком кусочке кедра энергии больше, чем у всех рукотворных энергетических установок на Земле вместе взятых. Кедр принимает исходящую через космос от человека энергию, хранит и отдает, когда ее недостаточно в космосе, а значит в человеке, во всем живущем и растущем на Земле. Встречаются очень редко кедры, которые накапливают, но не отдают обратно накопленную энергию. Через 500 лет своей жизни они начинают звенеть. Так они говорят, подавая знак взять их для использования накопленной энергии на Земле. Такой кедр звенит три года, если не соприкоснется с живыми людьми. Через три года, лишенный возможности отдавать накопленное через космос... Он теряет возможность отдавать ее и непосредственно человеку. Тогда он начинает сжигать ее в себе. Мучительный процесс сжигания-умирания длится 27 лет.